Глава двадцать Долго звонил будильник. Его мерзкая трель разрывала бедный Нине мозг на части. Девушка из последних сил протянула руку, чтобы нащупать его и выключить, но вдруг сообразила. Плевать ей на будильник, от Одинцова-то она уволилась. А значит, не нужно вставать на работу рано, не нужно никуда торопиться и... Она ничего не понимала. Какой будильник, какой Одинцов, какое утро? вот она только прилегла ей стало холодно а потом что это звонок в дверь девушке пришлось буквально соскребать себя с кровати чтобы подняться какой то полоумный продолжал упрямо трезвонить в дверь и это невозможно было и дальше игнорировать укутавшись одеялом ниночка прошлепала в прихожую и повернула замок дверь отворилась за ней стоял одинцов в заснеженном пальто без шапки с красным носом и букетом роз вау все ясно у меня начались галлюцинации я в бреду решила ниночка вы не отвечаете на мои звонки с порога упрекнул ее олег геннадьевич и бесцеремонно вошел в квартиру обычно я ни для кого не делаю исключений, но ситуация особенная кажется я вас обидел своими словами поэтому он не успел договорить ниночка решившая что ей снится ужасный сон закрыла глаза и пошатнулась что с вами Крепкие мужские руки подхватили ее и подняли над полом. Хлопнула дверь. Ниночка ощутила невесомость, затем почувствовала, что ее несут куда-то, и только тогда открыла веки. «Так вы настоящий?» — кисло произнесла она. «Вы плохо выглядите», — строго сказал мужчина, наклоняясь и осторожно укладывая ее обратно в постель. «Точно настоящий!» — усмехнулась она, падая головой на подушки, и попросила. «Уходите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, вы даже мои сны умудряетесь испортить!» «Похоже, у вас сильный жар!» — пробормотал мужчина и исчез. «Растворился!» — заключила Ниночка. «Сбежал!» — всхлипнула она. «Даже в моих снах этот неприступный гад такой неприступный!» «Откройте рот!» — вдруг приказал голос. «Что?» — возмутилась девушка. Перед ее лицом опять возникло хмурое лицо начальника. «А теперь закройте!» — скомандовал Одинцов. «Это градусник!» Но... — попыталась сопротивляться Ниночка, чувствуя холодный градусник на языке. «И не открывайте!» — пригрозил он. «А то показания будут неверными!» Мужчина укрыл ее двумя одеялами, поправил подушку под ее головой и снова исчез. И вернулся только через пять минут в рубашке с закатанными рукавами и расстёгнутыми верхними пуговицами, со стаканом воды и аптечкой в руках. «Так, посмотрим». Один Соф вынул градусник у нее изо рта и уставился на окошечко со шкалой. Все ясно». «Что вы здесь делаете?» устало проговорила Ниночка, пытаясь подняться. «Какого лешего вам понадобилось в моей квартире?» «Лежите!» не позволил ей подняться мужчина. «Не приказывайте мне, я больше не ваша подчиненная хрипло возмутилась Нина. «Думаете, вы пуп земли, а ваша задница светит точно солнце?» «Лежите, кому сказано!» Строго оборвал ее Одинцов. И, вытаращив глаза от изумления, девушка вынуждена была повиноваться. «Примите пока это и это!» Холодно сказал он, протягивая ей какие-то лекарства и стакан воды. «Что это? Давайте, давайте!» нахмурился Олег Геннадьевич. Ниночка не стала противиться проглотила таблетки, запила их водой, устроилась на подушке и натянула одеяло до носа. Одинцов молча встал и ушёл.